Зеленоградская больница В Зеленоградскую больницу я пришёл как к себе домой и сразу же стал её частью. Всё было знакомым и родным. Здесь работал анестезиологом доктор-подводник, разогнувший восьмёрку на школьнике двадцать лет назад. Вместе с ним в одном отделении реанимации и анестезиологии трудился Андрюшка Голубев, памятный по... грибному событию, а его отец, Лев Николаевич Голубев, был заведующим третьим хирургическим отделением, куда я осознанно попал после института в интернатуре. Эта хирургия занималась гнойными осложнениями и считалась не престижным, грязным местом. Однако после смерти Марии Ерховой и крещения мне никуда больше не хотелось. Возглавлял хирургическую службу мой отец. А в 90-е династии не приветствовались. Считалось предусудительным, если обучать профессии молодого специалиста будет родной ему человек. Передавать знания по наследству не разрешалось. Правда, можно посмотреть на этот вопрос с другой стороны. В династических семьях наследовали не только место, Ну и должности. Поэтому крылатое выражение папин кин сын ассоциировалось совсем не с высоким уровнем профессионализма, а с волосатой лапой. Но это, как говорится, издержки перенаселённости. В хирургии, как и в музыке, есть понятие поставить руку. Постановка этой самой руки вовсе не требует опыта в над людьми. И фраза «за каждым хорошим хирургом лежит кладбище» относится скорее к тем, кому профессия пришла учиться на своих ошибках. Поскольку в нашей семье уже был печальный опыт овладения профессией, третий раз после родителей на одни и те же грабли наступать не хотелось. Отец был прекрасным хирургом, именно таким, каким я очень хотел стать. У кого же мне и учиться, как не у него?» Одновременно со мной в больницу пришло несколько начинающих врачей. Сын Николая Калеча Камшина, Александр Николаевич, Алишер Иркинович Атаджанов и Пашка Сурков, продолжатель профессиональных традиций известного в городе заведующего урологией Тимофея Васильевича Суркова. Городская больница родила вместе с Зеленоградом Коллектив хирургической службы в начале 90-х возглавляли умудрённые медицинским опытом люди, проработавшие на данном поприще почти четверть век. Были сложившиеся традиции, но сразу возникло ощущение, что ты, молодой доктор, стал частью целого организма. Не шестерёнкой в станке, а частью живого, очень нужного и красивого. В больнице было хирургическое общество. Оно проводило городские и российские конференции, на которые приезжали врачи со всех концов страны. В огромном конференц-зале завода Микрон мы встречались и заряжались удивительной энергией впоследствии переходившей на наших больных. И они выздоравливали, несмотря на отсутствие подчас необходимых лекарств и оборудования. Жизнь нашего больничного организма начиналась в 8.30 с 5 минутки. В ординаторской собирались врачи и медсестры во главе с заведующим и старшей медсестрой. Производился отчет дежурной смены. Бледные от усталости и предчувствия грозы, сестрички докладывали о наблюдаемых больных. На женском посту под наблюдением находилось пять больных. В 16 часов поступил медицинский. пуст инъекционный абсцесс в 159-ую. Алишер Иркинович ещё был на месте и сам её прооперировал. Абсцесс вскрыли, поставили метровку с хлоргексидином. Кстати, раствора не хватило, пришлось бегать во вторую хирургию выпрашивать. Доктор ушёл домой в 5:00. Э, через час повязка намокла. Михаил Иванович дежурил, я его вызвала. Кровила рана. Пришили гет гутом и туго затампонировали. Кондрашова из 32 палаты с диапетической стопой ночью выдал скачок температуры 39,2, сделал 2 кубика анальгина. Дежурный врач, когда был спрашивает за отделеньем. Все хирурги работали в операционной. Михаил Иванович пришёл в 10, всех посмотрел и сделал назначение. На каком-то этапе отчета обязательно начинался разгон. Зав отделением, как фокусник из пустой шляпы, доставал зайца. Оказывалось, что Лев Николаевич Голубев пришел уже в семь утра, осмотрел всех тяжелых больных и выяснил, что Кондрашова затемпература не ночью, а вечером. Долго звала медсестер, а они пили чай в буфете. Вынутого зайца панически боялись и сёстры, и врачи. Когда Лев Николаевич заводился, создавалось ощущение, что в ординаторской бродит невидимый смерч, и он обязательно возникал каждое утро. Но всё равно было страшно. Вдруг заденет. Прошло много лет. Большинство медсестёр, воспитанных заводным Львом Николаевичем, разбежались. Но во все времена... Это были лучшие сёстры в больнице, потому что держались в тонусе с первых дней работы, а потом по-другому уж не могли. Я как-то спросил у Николаевича про зайца, зачем он себе нервную систему портит этим несчастным существом. Оказалось, что он доставлял сюрпризы вполне сознательно, чтобы замечания впечатались в плоть и кровь среднего медицинского персонала, когда меньше крови у больных портиться будет. Вот как. Необходилось без анекдотических случаев. Михаил Иванович Софронов на полставки совмещал должность врача-хирурга и проктолога. Это разные специальности. Прямая кишка болеет своими особенными болезнями, в которых простой хирург, работающий на более высоких отделах кишечника, разбираться, по мнению сотрудников Министерства здравоохранения, не может. По вторникам и четвергам простой гнойный хирург Сафронов превращался в непростого проктолога. Сразу же после врачебной конференции он уходил в маленький кабинетик, ключ от которого бережно хранил в потайном кармане медицинского халата и никому не давал. Иметь собственный кабинет было круто, поскольку можно спокойно консультировать плотных больных, спрятавшись от недремлющего ока Татьяны Макаровны, грозного издесущего на чмеда. Протлогические дни Кэм и Сафронову направляли больных, которым, как считали их лечащие врачи, нужно было посмотреть прямую кишку. Эта самая кишка, несмотря на свою грубую, отталкивающую функцию обеспечения финальной части пищеварения, орган весьма деликатный. Четверг в больничной с тыловой... по заведенной многолетней традиции, был рыбным днём, что совершенно не мешало Михаилу Ивановичу совмещать его с проктологическим осмотром. Пациенты выстраивались гуськом вдоль стены, упираясь первым посетителем в дверь смотрового кабинета, где орудовал своим железным глазом проктолог. Нанизанные на ректоскоп издавали звуки, свидетельствующие о мучительных ощущениях. А те, кому только предстояло попасть в кабинет, хранили на лице маску скорби пополам с покорностью судьбы. Если человек болеет, находясь в больнице, на лице у него появляется страдальческое выражение, которое он носит практически не снимая. Оно часто совсем не соответствует внутренним ощущениям, однако процесс переодевания пациенты оставляют на выписку. Когда Сафронов засовывал внутрь стальной рактоскоп длиною 25 см и шириной 2,5 см, прямая кишка каким-то образом издавала болевой посыл, вырывающийся наружу как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому к воплям сначала пациентов, а потом Михаила Ивановича все относились с пониманием. В один прекрасный для всех не нуждающихся в протлогическом осмотре день обитатели первой же больницы, на котором расположена гнойная хирургия, могли наблюдать необычное происшествие. Всегда неузымуемая старшая медсестра Татьяна Александровна выбежала из своего кабинета, пролетела до протлогической смотровой, А через несколько секунд оттуда выскочил как ужаленный Михаил Иванович со всех ног умчался в город. Жена утюг на брюках дома оставила, сообщила начало этой ужасно смешной истории Татьяна Александровна. Есть Бог на свете, рассказывал продолжение тройкамедии проктолог, набегавшись И плотный пообедов на спосённой кухне он вернулся в родную ординаторскую часачьей с 1:30 до 2, чтобы поделиться свежими впечатлениями с коллегами. Врываясь на кухню, точно стоит утёк на брюках, а вилка из розетки вытащена. Вот повезло так повезло. Я же прямо в халате бежал, смеясь и похлопывая себя по твёрдым конечностям бегуна на средней дистанции вещал окружающим про тактический спец. Вдруг в один из похлопов на лице ответственного Михаила Иванчи появился удивлённое выражение. Запустив руку в потайной карман халата, он вытащил оттуда заветный ключик от кабинета. "Ой! Я в попыхах даже смотровую не закрыл", заметил хозяйственный доктор. "Исправлять забывчивый из героя сегодняшнего утра отправились почти все врачи и сёстры". Счастливы, что всё-таки не сгорела квартира у единственного проктолога в Ванице. Не радовалась этому только одинокая старушка, терпеливо замеши в проктологическом кабинете в специфической коленно-локтевой позе и удерживающий полтора часа в недрах своей прямой кишки железный ректоскоп. Сынок Что ж так долго-то, с присущим прошедшим две войны и сталинские лагеря терпении, спросила бабуля. Так и следует это какое? наконец значительно нашёлся Михаил Иванович, снарявисто освобождая пациентку от ларингоскопа. Все мы просто выплыли из кабинета и побежали в ординаторскую, чтобы совсем не расстроить и без того так потерянную старушку. Довяз гомеическим смех.